Лондинка Адель Дальвен, которую он, чтобы не скомпрометировать ее, в первом издании мемуаров назвал Аглаей, была скорее веселой, нежели задумчивой, миниатюрной, нежели высокой, и пухленькой, нежели стройной. Любить ее было легко и сладостно, добиться ответной любви очень трудно. Ее родители были старые добрые земледельцы, люди честные, но простые, И можно только удивляться, что в этом прозаическом семействе появился столь свежий и благоуханный цветок. В Велико-Тре все молодые девушки пользовались полной свободой. В нашем городке, писал Дима, существовал обычай скорее английской, нежели французской. Молодые люди разного пола могли открыто посещать друг друга, чего я не видел ни в одном городе Франции. Свобода эта казалась тем более удивительной, что родители молодых девиц были людьми крайне добропорядочными и в глубине души твердо верили, что все ладьи, плывущие по реке нежности, оснащены парусами непорочной белизны и оббиты флердоранжем. На самом же деле родители плохо знали человеческую натуру и в своем оптимизме доходили до безрассудства. После года сладостной борьбы, когда юношеская любовь предъявляет свои требования, не утомляясь постоянными отказами, когда одна за другой завоевываются маленькие привилегии, каждая из которых в тот момент, когда ее даруют, наполняет душу радостью, Адель получила у матери разрешение спать в садовой беседке. И однажды дверь беседки, уже в течение года неумолимо захлопывавшаяся за юным Дюма, ровно в одиннадцать часов, в половине двенадцатого тихонько отворилась вновь. За дверью его встретили ласковые объятия, сердце бьющееся у его сердца, пламенные вздохи и безудержные рыдания. Этой ночью Александр познал свою первую любовь. Безоблачная идиллия продолжалась два года. К воскресеньям молодежь в Атага отправлялась на деревенские праздники. Во время одного из праздников Дюма, отставший от товарищей, чтобы навестить знакомого фермера, встретил у поворота дороги молодую даму, которую хорошо знал. Каролина Коляр, ставшая несколько лет тому назад баронессой Капель, гуляла в сопровождении незнакомца, похожего на немецкого студента. Этот высокий, худощавый юноша с темными, коротко остриженными волосами, прекрасными глазами, большим четко вылепленным носом и небрежной аристократической походкой оказался Виконтом Адольфом Рибингом Делевеном, сыном графа Адольфа Луи Рибинга Делевена, шведского вельможи, прославившегося своим участием в убийстве короля Густава III. Графу Делевену прозванному «прекрасным цареубийцей», пришлось эмигрировать и жить сначала в Швейцарии, потом во Франции, где он и сблизился с колярами. С тех пор, как любовь связала Дюма с девушкой из другого круга, он редко виделся с семьей своего опекуна. Госпожа Коктель была очень приветлива, Сказала, что он непременно должен подружиться с Адольфом Делевеном, который почти одних с ним лет, и пригласила его погостить три дня в замке вилле где жили Кулары. Там он узнал, что Адольф Делевен пишет стихи и даже посылает молодым девицам Элегии собственного сочинения. Это вызвало у Дима глубокое восхищение». Главный клерк Ляфарж открыл ему глаза, рассказав, какую славу приносят занятия поэзией. Дюма получил теперь этому новое подтверждение, которое произвело на него сильнейшее впечатление. Левен вскоре возвратился в Париж, но его место занял другой приятель. Гусарского офицера Амнедея де Лапонса в Великотре привела, вероятно, любовь, потому что он вскоре там женился. Этот образованный офицер принял участие в Дюма и однажды сказал, «Поверьте мне, мой мальчик, в жизни существует не только охота и любовь, но и труд. Научитесь работать, и вы научитесь быть счастливым». «Работать?» Это было нечто совершенно новое для юного Дюма. А Медей де Лапонс, знавший немецкий и итальянский, предложил обучить его этим языкам. Они перевели вместе прекрасный роман Уга Фоскала.